Глава пятая. Чёрная зима. Но особенно вырос авторитет Макмердо после ареста и триумфального освобождения. В истории ложи не было случая, чтобы новоиспечённый брат в первый же вечер участвовал в деле, а через день сидел на скамье подсудимых вместе с самыми свирепыми скауэрами. Он уже стяжал лавры весельчака в опивохе, рубахе парня, Уже был известен его горячий нрав. Макмердо не мог снести оскорбление даже от всемогущего хозяина. Теперь ко всему этому прибавилась вера, что ум его способен изобрести коварную затею, а руки её исполнить. Да, этот парень годится для мокрых дел, говорили друг другу старики, ожидая возможности убедиться в этом на практике. У МакДжинти Было достаточно у дальцов, но этот обещал быть уникальным. У него было такое чувство, что он держит на поводке волка-дава. Для мелкой работы имелись злые, но беспородные псы. Этого же монстра он берёг для особо крупного злодеяния. Кое-кого из братьев, в том числе Теда Волдуина, не радовало столь быстрое возвышение новичка. Они питали к нему сильную неприязнь, но старались держаться от него подальше. И в гневе, и в радости Макмердо не знал удержу. У братьев по ордену он сумел завоевать уважение. И только у одного очень важного человека полностью его утратил. Отец Этти заявил, что слышать не желает от Макмердо, и запретил ему переступать порог своего дома. Этти же всей душой полюбив ирланца Не могла с ним порвать, но и ей здравый смысл подсказывал за мужество с человеком, для которого так легко приступить закон, ничего хорошего ей не сулит. Однажды утром после бессонной ночи она решила пойти к нему поговорить. Возможно, в последний раз. Вдруг удастся вырвать его из омута, который затягивал его все глубже и глубже. Он много раз приглашал ее, и вот она пришла. Тихонько отворила дверь комнаты, которую он называл гостиной. Макмердо сидел за столом и что-то писал. Этти вдруг взбрело в голову пошутить. Ей ведь было всего девятнадцать лет. Она на цыпочках подошла к нему сзади и опустила ему на плечи свои легкие ладошки. Этти хотела испугать его, и это ей удалось, но какой ценой. Она сама испугалась чуть не до смерти. Макмердок как молния вскочил со стула, правой рукой пытаясь сжать ей горло, левой комкая на столе лист бумаги. На какой-то миг он в изумлении застыл. Ярость в лице сменилась нежностью, но эти успело отпрянуть от него, заглянув в глаза такой неистовой злобы, какой за всю свою безмятежную девичью жизнь никогда не видела. Это ты Возкликнул он, оттирая с лба пот. Подумать только, ко мне в комнату заглянуло солнце, моя бесценная любовь. А я вскочил как бешеный, и рука чуть не сомкнулась на её горле. "Иди сюда, родная моя", протянул он к ней руки. "Я заглажу свою грубость". Но эти никак не могла прийти в себя. Она уловила в лице возлюбленного мгновенное выражение вины и страха. Женский чутьё подсказало ей Это не просто испуг, ради которого закивалась шутка. Это страх человека, пойманного с поличным. — Что с тобой, Джек? — воскликнула она. — Почему ты так испугался? Вот, Джек, если совесть твоя чиста, ты бы не смотрел на меня с такой яростью. — Ангел мой, я был с головой погружен в свои мысли, а ты впорхнула, как дуновенье ветерка. Нет — Нет-нет, Джек, тут что-то совсем другое. Запротестовала Этти, и вдруг ее обожгло внезапное подозрение. «Дай мне письмо», — потребовала она. «Не могу, Этти». Подозрение превратилось в уверенность. «Это письмо другой женщине». На глаза Этти навернулись слезы. «Я не сомневаюсь, иначе ты не стал бы прятать его от меня. Ты пишешь своей жене. Откуда я знаю, что ты не женат, ведь я так мало знаю тебя». — Да и никто ничего о тебе не знает. Я не женат, Эдти. Клянусь святым крестом, ты для меня единственная женщина во всем свете. У Макмерду кровь схлынула с лица. С такой истовой любовью произнес он эти слова, и Эдти ему поверила. — Ну, хорошо, — сказала она. И, подумав, прибавила. — Но почему тогда ты прячешь от меня это письмо? — Я тебе объясню, дорогая. Я связан клятвою и поэтому не могу тебе его показать. Моё слово, кому бы я ни дал, его нерушим. Знай это и попусту не волнуйся. В этом письме речь идёт о делах ложи, а они тайна даже для тебя. Да, я испугался, почувствовав на плечах чьи-то руки. Я подумал, что это полиция. Ведь ты понимала, что он говорит правду. Подошла к нему Он обнял её и стал поцелуями отгонять её сомнения и страхи. Садись сюда, рядом со мной. Конечно, это жалкий трон для такой королевы, пока твой бедный возлюбленный не может предложить тебе ничего лучшего. Но верь мне, рано или поздно всё изменится, и я смогу вознаградить любимую за её долготерпение. Но ну как? Отлегло от сердца. Конечно, нет, Жак. Ведь ты в глазах всех преступник. Самый опасный преступник. Я каждую секунду трясусь, вдруг увижу тебя на скамье подсудимых за убийство. Скауэр Макмердо. Вот как тебя вчера назвал один из постояльцев отца. Эти слова точно ножом меня полоснули. От слов не умирают, дорогая. Но он сказал правду. Не так чёрт страшен, как о нём болтают. Мы всего на всю организацией бедняков, которые как могут, отстаивают человеческие права. Брось их, Джек, и тебевело руками его шею. Ради меня, ради Господа Бога, расстанься с ними. Я пришла сегодня к тебе, чтобы умолять об этом, Джек. Я молю тебя на коленях, видишь, я встала на колени. Ради всего святого, расстанься со скауэрами. Макмердо поднял её, прижал её головку к груди и стал гладить. Родная моя, ты сама не знаешь, о чём просишь. Как я могу с ними расстаться? Ведь это значит нарушить клятву, бросить в беде товарищей. Если бы ты всё-всё обо мне знала, ты бы не стала так умолять. И к тому же, разве я мог бы выйти из ложи, если бы я захотел? Ты думаешь, ложа отпустит человека, который так много знает? Я думала об этом, Джека. У меня есть план. Отец скопил немного денег. Он не может больше жить под гнётом вечного страха. Ведь здесь никто не чувствует себя в безопасности из-за этих скауэров. Он готов уехать отсюда. Мы убежим все вместе. В Филадельфию или в Нью-Йорк, и там наконец вздохнём спокойно. Уложив слишком длинные руки рассмеялся Макмердо. Ты думаешь, они не достанут нас в Филадельфии и даже в Нью-Йорке? Тогда можно уехать на запад, в Англию. Куда угодно. Хоть и в Германию, откуда отец родом. Только бы подальше от этой долины страха. Макмердо сразу же вспомнил се старик Морис, его брат по ложу. Второй раз слышу эти слова. Долина смертной тени, я бы сказал. Помнишь, из псалмов. И эта тень нависла над нашими жизнями. Ты думаешь, Тэд Болдуин простил нас? Если бы он тебя не боялся, он бы давно расправился с нами. Видел бы ты тогда, какой взгляд он на меня бросил, жадный, горящий. Беспощадный взгляд чёрных глаз. Проклятие. Я бы научил его хорошим манерам. Заметь и этот взгляд. Послушай, моя девочка, я не могу отсюда уехать. Понимаешь, не могу. Запомни раз и навсегда. Скажу пока одно. Позволь мне действовать по своему усмотрению, и я найду способ, как нам отсюда вырваться тебе, мне, твоему отцу и не запятнать свою честь. А какой чести говоришь-то, если ты скауэр? Ну-ну, это ведь как посмотреть. Во всяком случае, обещаю, через полгода так все устроится, что я смогу уехать из Вермиссы, не пряча от людей глаз. Через полгода лицо Этти вспыхнуло радостью. Обещаешь? Может, через семь месяцев, восемь, но самое позднее, через год мы с этой долиной расстанемся. Это все, чего Этти добилась своим разговором, но и это было немало. В окружающем ее мраке забрежжил, наконец, луч надежд. Она вернулась домой спокойная и ободрённая, чего не испытывала с того самого дня, как Макмердо вошёл в её жизнь. Макмердо был уверен, что став членом ложи, он получит доступ ко всем планам и делам Скоуеров. Но оказалось, что это не так. Их деятельность не ограничивалась одной ложей. Даже ректор МакДжинти всего не знал. Над ним стоял Окружной президент, живущий в Хопсонс-Пече, на полдороге от Вермисса в Станвилл. Под его началом находились несколько местных лож, которыми он управлял непредсказуемой рукой деспота. Макмердо довелось видеть его один раз. Это был ёркий седой человечек, похожий на старую крысу. Он не ходил, а крался, как вор в ночи. Глаза смотрели не то искоса, не то из подлобья. и взгляд их царапал с затаённой злобой. Звали его Эван Спотт, и даже грозный хозяин Вермиссы питал к нему страх, смешанный с отвращением, подобно могучему гиганту Д'Антону, трепетавшему перед тщедушным, но свирепым Робеспьером. Однажды Сканлен, приятель и сосед Макмерду, получил от Макджинти коротенькое послание — к которому было приложено письмо Эванса Путта. В этом письме окружный президент уведомлял ректора ложи 341, что направляет к нему двух братьев, Лолера и Андрюса, которым предстоит важная работа в окрестностях Вермиссы. Что за работа? В интересах дела должно остаться тайной для всех. Не может ли ректор обеспечить им в Вермиссе крышу над головой? От себя МакДжинти писал, что приютить гостей в Доме Союза нельзя. Через час об их прибытии узнает весь город. Поэтому он обращается к МакМердо и Сканлену. Не поселят ли они гостей на день-другой у себя в пансионе? Гости ждать себя не заставили. Явились со своими саквояжами в тот же вечер. Лоллер, хитрый, молчаливый и осторожный, был уже в летах. Черный сюртук, седая растрепанная борода, мягкая фетровая шляпа, вы бы приняли его за бродячего проповедника. Его спутник Андрюс был полный его противоположностью, по виду совсем мальчишка с честным открытым лицом, веселыми глазами и раскованными манерами, не дать не взять студент на каникулах, радующийся каждому новому дню. Оба были убежденные противники алкоголя, внешне они могли бы сойти за образцовых граждан, если бы не были неведающими сострадания убийцами, которые не раз доказали свое послушание и их ладнокровие при исполнении особых заданий ложи. На счету Лоллера было четырнадцать успешно проведенных дел, на счету Андрюса пока еще три. Макмердо обнаружил, что они охотно рассказывают о своих прошлых подвигах, вспоминая о них с законной гордостью человека, верный и бескорыстно послуживший на благо общества что же касается предстоящего дела тут они были немы как рыбы нас выбрали для этой работы потому что ни я ни этот парень капли в рот не берём объяснил лолер на нас можно положиться мы не сболтнём лишнего не берите это на свой счёт таков приказ окружного президента и наш долг повиноваться ему «Но мы здесь все заодно», — сказал Сканлен. Четверка сидела за ужином в гостиной Макмердо. «Это, конечно, верно. И мы до да пастушьего рожка готовы рассказывать всякие истории. Хотя бы о том, как был убит Чарли Уильямс или Саймон Берт. Да мало ли еще кто. Но пока дело не сделано, рот у нас на замке. В наших местах немало людей, с которыми я сам готов поквитаться. ставил Макмергу и выругавшись прибавил уж не за Джеком ли Ноксом и за Айронхилл вы охотитесь я бы дорого дал чтобы поставить его на место нет пока ещё не за ним может герман штраус нет и не штраус что ж не хотите говорить не надо не волить не будем хоть нам конечно очень интересно лоллер улыбнувшись покачал головой такого намеки не проведёшь Несмотря на таинственность, а может и благодаря ей, Сканлен с Макмердо решили во что бы то ни стало увидеть забаву собственными глазами. На второе или третье утро, едва стало брежеть, Макмердо услыхал, как скрипят лестничные половицы. Он тут же разбудил Сканлена, и оба стали поспешно одеваться. Спустившись вниз, гостей уже не застали. Дверь была открыта. Макмердос с приятелем вышли на улицу. Было ещё довольно темно, но в свете фонарей они различили две удалявшиеся фигуры и, стараясь ступать по глубокому снегу как можно тише, двинулись вслед за ними. Пансион, где они жили, был на самом краю города, и они скоро приблизились к развилке, лежавшей уже за городской чертой. На развилке гостей ожидали ещё трое, немного посовещавшись Злоумышленники отправились дальше. Дело видно, действительно предстояло серьёзное. Распонадобилась целая пятёрка для его осуществления. От этой развилки в разные стороны отходило несколько дорог, ведущих к ближайшим шахтам. Посланцы окружного президента пошли по той, что вела в Кроу-Хилл, где находились шахты, принадлежащие мощной угольной компании. На шахтах царил порядок и дисциплина. Оазис в этой долине страха, благодаря неусыпным стараниям и энергичного и бесстрашного управляющего Иосии Данна, которого владельцы пригласили сюда из Новой Англии. Заметно светало. Появились первые фигурки шахтеров, бредущих на работу группами и поодиночке по черной от копоти дороги. Макмердо со Сканленом... смешались с рабочими, стараясь не выпускать из виду своих зловещих гостей и их спутников. Впереди начиналась густая полоса тумана, из её середины вдруг пронзительно засвистел паровой гудок. Через 10 минут уйдут в недра земли к лети шахтёрами и начнётся трудовой день. У шахтных надстроек ожидали в своей очереди человек 100. Шахтёры топтались на месте, дышали На стынущие руки холод пронизывал до костей. Незнакомцы стояли поодаль в тени дома, где находилось машинное отделение. Сканлен и Макмердо поднялись на груду шлака, и вся безрадостная картина открылась им как на ладони. Они видели, как из машинного отделения вышел шахтный инженер, огромный бородатый шотландец Мензис. Дунул в свисток, и клети, подчиняясь сигналу, заскользили вниз. В тот же миг к копру подошел высокий, быстрый, еще очень молодой человек со строгим, гладко выбритым лицом. Он оглядел привычную утреннюю сцену спуска шахтеров в забой и взгляд к его выхватил группу незнакомцев у машинного отделения. Они стояли в надвинутых на самые глаза шляпах с высоко поднятыми воротниками, лица ни у кого не различишь. На какой-то мгновение ледяная рука дурного предчувствия сдавила сердце, но управляющий тут же подавил страх, думая только о своём долге. "Кто вы такие?" спросил он, двинувшись в сторону таинственной пятёрки. "Что вам здесь надо?" Ответа не последовало. Юнец по имени Андрюс сделал шаг вперёд и выстрелил управляющему в живот. Шахтёров их было по меньшей мере человек 100. стояли беспомощные и неподвижные, точно их парализовало. Управляющий обеими руками схватился за рану и согнулся вдвое, потом зашатался, но второй убийца послал следом ещё одну пулю, и он повалился на бок, дёргая ногами и цепляясь пальцами за куски шлака. Мензис, этот великан шотландiec, издав гневный рык, бросился на убийц с огромным гаечным ключом в руке, но и его встретили две пули. направленные прямо в лицо, и он свалился, как подкошенный прямо к ногам своих губителей. Среди шахтеров волной прокатилось движение, послышались возгласы негодования и участия. Тогда двое убийц, ничтоже сумняшися, разрядили над головами шахтеров свои шестизарядные револьверы. Толпа бросилась в рассыпную, некоторые в панике побежали домой в вермиссу. Кто посмелее, Опомнившись от пережитого ужаса, вернулись назад к шахте. Банда же убийц, как сквозь землю провалилась. На глазах сотни свидетелей они убили двух невинных людей. Но всё произошло так быстро и внезапно, что не только никто не запомнил их лиц, но даже не сумел их разглядеть. Сканлин и Макмердо, как и хотели, увидели забаву своими глазами. Сканлин был подавлен. Первый раз в жизни на его глазах убивали людей, и выглядело это не столь забавно, как ему до сих пор внушали. Домой они возвращались быстрым шагом, и всю дорогу их преследовали горестные вопли жены убитого управляющего. Макмерд ушел молча, сосредоточен на чем-то думая, но все-таки бросил несколько укоризненных слов своему малодушному приятелю. Что ты хочешь? Война есть война. Война между ними и нами. Ответный удар наносят без промаха. Вечером в зале собрания и ложи было шумное и веселое празднество. Торжественно отмечалось не только убийство управляющего инженера могущественной компании, у которой после этого нападения спесь и поубавится, и она будет так же покорно платить дань, как и другие компании, давно поставленные на колени. Это был ещё один кирпич в фундамент будущего, который ложила возводила с таким свирепым упорством. Но была ещё причина для празднества. Послав в Верми суп пятирых своих братьев, окружной президент потребовал взамен тайно прислать ему троих вермисцев. Надо было убрать Уильяма Нейлса, хозяина шахты Stake Royal. Одного из самых известных и любимых рабочими шахтовладельцев Желмёртонского района. Говорили, что у этого человека во всём мире нет ни единого врага. Он был идеальный хозяин во всех отношениях. Но одного он требовал от всех без исключения честной, добросовестной работы. И он уволил подряд нескольких пьяниц и лодрей, которые, как на грех, оказались членами всесильного ордена. На двери его дому повесили листок с изображением гроба, но он своего распоряжения не отменил. И вот этот достойный человек в свободной цивилизованной стране был приговорён к смерти. Этим утром приговор привели в исполнение. Тед Болдуин, сидевший в довольной позе на почётном месте рядом с ректором, был главным его исполнителем. Его красное, заветренное лицо и блестящие Налитые кровью глаза говорили о бессонной ночи и выпитом спиртном. Вместе с двумя товарищами он провёл прошлую ночь в горах. Все трое были небриты, в мятой и грязной одежде, но никогда ещё никакие герои, вернувшиеся после самых рискованных предприятий, не встречали более тёплого приёма. Историю убийства рассказывалась и пересказывалась во всех подробностях. под аккомпанемент восторженных криков и взрывов хохота братья ждали свою жертву на вершине высокого холма. Нейл обычно возвращался домой этой дорогой, и у вершины его лошадь замедляла ход. В тот вечер на нём была тёплая меховая шуба, и он никак не мог вытащить пистолет. Они свалили его с лошади и стреляли, сколько хватило пуль. Ах, как он молил их о пощаде. Убийцы изображали крики и вопли несчастного квасторгу развеселившихся не в меру служителей. Ещё, ещё давай! Как он там взвизгивал, кричали они. Никто из них не знал убитого, но ведь нет ничего более захватывающего, чем сцена убийства, изображаемая на театральных подмостках. Вермисские парни сыграли её блестящ. Жилмертонские и Скауэры убедились. На ложу вермисы можно положить. Была правда одна накладка, когда они пускали пулю за пулей в уже недвижное тело, на дороге показался ещё один всадник, ехавший вместе с женой. Первая мысль была пристрелить обоих, но стоит ли тратить пули на безобидных обывателей? Им было велено ехать, не оглядываясь и помалкивать. Не то и их ждёт подобная участь. Окрабавленный труп был в конце концов оставлен на дороге в назидание другим, столь же незговорчивым шахтовладельцам, а трое благородных мстителей поспешили скрыться в горах, как раз там, где доминые печи и горы шлака сменяются дикими нетронутыми рукой человека склонами. И вот теперь они здесь, целые, невредимые, гордые, чисто сделанные работой, внимают рукоплесканиям друзей. Это был поистине великий день. Тень смерти ещё сильнее сгустилась над Вермиской долиной. Но МакДжинти решил не останавливаться на этом. Подобно мудрому генералу, что в день выигранного сражения замышляет на завтра нанести новый удар, пока враг не оправился от поражения, он оглядел мысленным взором контролируемую территорию. И в его мстительной голове родился план очередного нападения на тех, кто ещё пытался сопротивляться. В тот же вечер, когда подгулявшие из Кауэры разошлись по домам, он коснулся руки Макмердо и повёл его в ту маленькую комнатку, примыкавшую к бару, где произошёл их первый разговор. "Послушай, друг", начал МакДжинти. "Наконец-то появилась достойная тебя работа". Ты будешь главный ее исполнитель. Горд слышать эти слова. Можешь взять с собой Мандерса и Релли. Они предупреждены. У нас не будет спокойной жизни, пока Уилл Кокс не угомонится. Если ты прикончишь его, тебе скажут «Спасибо, братья всех ложь угольного бассейна». Сделаю все возможное. Кто он и где его искать? Макджинти вынул из угла рта вечную полуизжеванную, полувыкуренную сигару и набросал на листке, вырванном из блокнота, какой-то грубый план. Он старший мастер компании «Айрон Дайк», человек уважаемый, не размазня. Воевал в гражданской войне, знаменосец. Портрет довершают почтенные седины и боевые шрамы. Мы дважды пытались покончить с ним. В одной из этих попыток и погиб Джим Карнауэй. Теперь это дело в твоих руках. Дом его стоит вот на этой развилке Айрондайка. Как видишь, кругом на выстрел ни одного жилья. Он вооружён, стреляет без промаха и предупреждения, но вместе с ним живёт жена, трое детей и служанка. Выбирать будет некогда. Или все, или никто. Надо достать пакет со взрывчаткой и приделать шнур, что этот человек сделал. Разве ты не слышал? Он убил Джима Карновея. За что он его убил? Какой дьявол тебя возьми, это имеет значение. Карновей ходил ночью вокруг его дома и негодяй его пристрелил. Ты должен восстановить справедливость. Там ещё две женщины и дети. Их тоже надо прикончить. Надо, иначе к нему не подберёшься. Это несправедливо, они ведь не виноваты. Что за идиотское припирательство? Ты пошёл на попятный? — Легче, легче, советник. Я не давал вам оснований возводить на меня подобные обвинения. Не было случая, чтобы я не исполнил приказания ректора моей ложи. Что справедливо, а что нет, решаете вы. — Так ты берешь на себя Уиллкокса? — Конечно. — Когда? — Мне нужно одну-две ночи посмотреть, где дом, и выработать план. — Отлично. Макджинти пожал ему руку. — Значит, мы можем надеяться. День, когда месть свершится, войдёт в историю. Этот последний удар поставит на колени всех наших врагов. Макмердо со всех сторон обмозговывал задание, так неожиданно свалившееся на него. Одинокий дом Честер Уилккса стоял в милях в пяти от Вермисса в соседней долине. В ту же ночь Макмердо отправился один на разведку. Вернулся, когда было уже светло. Днём он повидал двух своих напарников, Мандерса и Рейли, отчаянных головорезов, которые так радовались, будто собирались на охоту. На третью ночь троица встретилась за городом. Все были вооружены, один нёс мешок с порохом, которым взрывают камень в карьерах. Было 2 часа по полуночи, когда они подошли к уединённому строению. Ночь была ветреная, По небу неслись рваные облака, а то и дело скрывая лик почти полный лунный. У Уилкокса во дворе могли быть сторожевые собаки, поэтому двигались вперед с особой осторожностью, держа на готове пистолеты. Но все было тихо, только ветер забывал в голых кронах. Макмердо подошел к двери спящего дома и прислушался. Изнутри не доносилось ни звука. Он прислонил мешок с порохом к двери, проделав в нём ножом дырочку и вставил запал. Когда запал разгорелся, бросились со всех ног подальше от опасного соседства и спрыгнули в глубокую канаву. Тут же раздался оглушительный взрыв, сопровождаемый грохотом разваливающегося дома. Задание было выполнено. Ещё ни одно кровавое дело из Аннала Фордина Не было сработано так изящно и чисто. Но увы. Эта прекрасно задуманная и бесстрашно проведённая операция не дала ожидаемых результатов. Не желая разделить судьбу многочисленных жертв и будучи предупреждён двумя предыдущими покушениями, Честер Уилкокс вместе с семьёй покинул свой дом буквально накануне взрыва. И обосновался в более спокойном месте, где полиция взяла семейство под свою защиту. Так что взрывом разрушила пустой дом, а строгий старый ваяка, бывший знаменосец, продолжал прививать дисциплину шахтёрам Айрндейка. "Запишите его за мной", сказал Макмердо. "Это мой человек. И я разделюсь с ним, хотя бы пришлось ждать удобного случая год". Братия одобрили решение Макмерду, выразили ему благодарность и доверие на том деле, пока и закончилось. Спустя месяц или около того, в газетах появилось сообщение, что Уилл Кокс убит выстрелом из засады. Из чего само собой вытекало, что Макмерду настиг таки свою жертву. Таковы были способы борьбы Ордена Вольных Братьев, благодаря которым Им удавалось больше десятилетия держать в страхе обширный и богатый промышленный округ. Но, пожалуй, хватит марать эти страницы описаниями кровавых злодеяний. Все эти убийства занесены в картотеку, хранящуюся в специальном архиве, где можно познакомиться с ними во всех подробностях. Там вы прочитаете об убийстве полицейских Ханта и Эванса, которые смелились арестовать двух братьев Фордина. Это двойное злодеяние убийство двух безоружных людей было замышлено и исполнено братьями вермиской ложи. А также о том, как была застрелена миссис Ларби у постели мужа и избита до полусмерти по приказу хозяина Макджинти. Убийство старшего Денкинса последовавшее вскоре после убийства младшего брата Члену вредительство нанесённое Джеймсу Мердоку, взрыв в доме степхаусов, уничтоживший всю семью, убийство Читы Стендалов. Вот далеко не полный список кровавых дел, совершённых скауэрами в ту страшную зиму. Смертная тень легла на Вермическую долину, долину страха. Пришла весна, побежали весёлые ручьи, зазеленели деревья. Надежда жила в каждой травинке, в пении птиц, в лёгком трепете молодых листьев, только для жителей Вермиса, мужчин и женщин, живущих в постоянном страхе, не было и проблеска надежды. Никогда ещё чёрная туча не была так черна и беспросветна, как в начале лета 1875 года.